Советская разведка и план «Барбаросса». России для достижения прочных соглашений с Германией и получения необходимой передышки нужна была безупречная работа разведки. Она была крайне необходима для определения целей как врагов, так и друзей. Сеть военной разведки серьезно пострадала в результате чисток, когда не только радисты, но и действующие агенты были либо ликвидированы, либо сняты с должности. Были заменены все начальники военного управления и подчиненных ему ведомств, на их место пришли малоопытные офицеры. Но в целом ведомство продолжало функционировать и даже добилось блестящих успехов, завербовав в Англии в качестве агентов кембриджскую пятерку, проникшую вооруженные силы, и форен офис, а в Германии красную капеллу. Значение разведки возросло, когда в осени 1940 -го года были скорректированы военные планы в соответствии с уверенностью Сталина в том, что устремления Германии направлены на юго-восточную Европу, то есть либо против России, либо против британских интересов на Ближнем Востоке. И все же следует помнить о презрении и недоверии Сталина в 1939-1941 годах к разведке и армии вообще. Хотя позднее Голиков проявил себя способным руководителем, он не был профессионалом, что было прекрасно известно Сталину. Голиков достиг высокого положения благодаря репутации стойкого большевика. Во время Гражданской войны он сражался вместе с Красными Орлами. Впоследствии занимал высокие политические посты в армии, включая руководство Политуправлением Комиссариата обороны. Голиков сыграл активную роль в подавлении ленинградской оппозиции и, весьма вероятно, чистках Красной Армии 1937 года. Этот период его деятельности замалчивается. Его случайное назначение руководителем ГАИРУ явилось результатом разборода, царившего в вооруженных силах после повавленных чисток, и было вознаграждением за верность. Тем не менее Сталин держал его на расстоянии, как и Жукова. Ходили слухи, что во время парламентарной конференции в феврале 41 года Сталин промармотал, что не может доверять Голикову, который как разведчик неопытный, наивный. Разведчик должен быть как чет, никому не верить, даже самому себе. Такая обстановка, несомненно, диктовала осторожность в действиях разведки. Поэтому постоянный поток разведданных отражал две противоречивые тенденции – Необработанная информация, особенно если ее рассматривать ретроспективно, вроде бы поставляла массу точных и подробных данных о продолжающемся наращивании немцами своих войск. Однако попытки привести разведданные в соответствие с господствующими политическими концепциями давали несколько иную картину. Было бы ошибкой разделять заговорщические теории, согласно которым Голиков виновен в преднамеренном и тенденциозном манипулировании данными. считать, что Сталин ничего не знал об опасности, потому что Голиков не давал ему правдивой информации, было бы сильным преувеличением. Регистрационные книги свидетельствуют о том, что до Сталина доходила обильная информация, и он ни в коей мере не забывал об опасности. Тоже можно сказать и о Жукове, который впоследствии утверждал, что ему преднамеренно не сообщали эти сведения. В целом Гейеру очень редко срало у него и анализировал материалы для того, чтобы подогнать их под господствующее политическое настроение. Возможно, самым вопиющим примером, давшим повод для выше приведенных толкований, является надежная и точная информация о намерениях и планах немцев, направленных 20 марта Голиковом Сталину. Однако в анализе Голиков преуменьшил опасность, отметив: первое. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариантов действий весной этого года считаю, что наиболее возможным сроком начала действий против СССР будет являться момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира. Второе. Слухи документа говорят, что неизбежность весной этого года войны против СССР необходимо расценить как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки. Хотя историки немедленно ухватились за конкретную цитату Жукова, пытавшего снять с себя вину и потому облившую грязью Голикова, подобные оценки были исключением из правил. К началу 1941 -го года ежедневно из-за границы приходило в среднем по одному-два донесению. Каждые 10-15 дней ГРУ делало специальный обзор донесений. Донесение ясно свидетельствует о том, что над страной нависла угроза, но в архивах нет никаких указаний, какого рода оценки фактически направлялись в Кремль. Конечно, руководство Германии склонялось к тому, чтобы избегать откровенных суждений о неизбежности войны на основе суровых фактов, находившихся в его распоряжении. После подписания пакта Риббентропа-Молотова разведка стала уделять меньше внимания сбору информации, свидетельствующей о подготовке Германии к нападению на Россию. Но по мере усиления опасности ГРУ продолжала направлять руководству необработанную информацию о немецких намерениях. Такие разведданные, как правило, направлялись в количестве примерно четырнадцати экземпляров Сталину, Молоту, Ворошилову, Тимошенко, Бели, Кузнецову, Мехрису, Кулику, Шапошникову и другим заинтересованным лицам. Разведданные поступали из трех основных источников. ГРУ, НКГБ, который только что отделился от Бериевского НКВД, занимался вопросами внешней безопасности и находился под началом Меркулова и Наркомата иностранных дел. Все эти сведения попадали в политбюро, а точнее в секретарят Сталина. Можно сказать, что все нити вели к Сталину. ГРУ отнюдь не действовал в вакууме, как стремился оправдаться утверждать в своих мемуарах жуков. Важные данные, полученные НКГБ, направлялись непосредственно в военном. Иногда НКВД изучал их оценки, сопоставляя их с оценками Гейеру, и писал: «Ваши данные о переброске за последнее время германских войск и воинских грузов границами СССР правдоподобны, они подтверждаются рядом наших источников». Как мы видели вопреки господствующему мнению, органы советской разведки превосходили западные разведки по точности и достоверности информации относительно намерений немцев в шестнадцатом году. Так или иначе, напряжение последних месяцев 1940 года сменилось в затишем первой четверти 1941 года. Частично это было результатом прекращения дипломатического диалога с Германией. С военной точки зрения это объяснялось зимними условиями, препятствовавшими крупным передвижениям войск. В феврале в Восточной Пруссии постоянно находились 30 немецких пехотных дивизий, две танковые дивизии и одна моторизованная, Такая же концентрация войск имела место и на Юге. Затишие ни в какой мере не вело к самой спокойности. Отсутствие оперативных разведданных более, чем компенсировалось стратегической и политической информацией. ГРУ придерживалось мнения, что высший германский командование с большой интенсивностью продолжает работу по инженерной подготовке театра против СССР, а на смену убывших частей прибывают новые части и соединения. В середине февраля представитель НКВД в Берлине переслал специальное разведывательное донесение, которое было направлено правительству и Центральному комитету. В нем говорилось, что немцы усиленно поддерживают и укрепляют свою восьми миллионной армию, пополняя ее и мобилизующие ресурсы оккупированных территорий. Незадолго до этого было создано 25 новых пехотных, пять танковых и пять моторизованных дивизий. Подобные тенденции были обнаружены во всех приграничных Германии странах. В донесении предупреждалось, что с наступлением весны Россия столкнется на всех фронтах с усиленной мобилизацией, когда целые армии будут расположены вдоль ее границ. В начале марта Геро вновь внушало циком мысль о большом экономическом потенциале Германии, что, по его мнению, позволит ей вести войну на два фронта. Кроме того, перевод экономики на военные рельсы шел в оккупированных странах полным ходом. Принимая во внимание утверждение Суворова о том, что Сталин считал себя непобедимым, читателю стоит отметить, что в донесении приводились цифры строительства Германией танков и самолетов, которые превышали эти же показатели для Советского Союза. Отныне немцы могли производить 25-30 тысяч самолетов в год и около 18-20 тысяч танков. Вскоре после этого НКВД проинформировал правительство. часто эвфемизм, под которым подразумеваются Сталин и Молотов, и иногда Политбюро, и Центральный комитет, что по имеющимся сведениям, полученным из германского штаба, Гальда, не ожидает трудностей в сокрушении русских. В донесении, кроме того, кампания объяснялась нехватка сырья, которые немцы намеревались получить с Украины. Такие донесения особенно впечатляют по сравнению с отрывочной и поверхностной информацией, имевшейся у британской разведки. В донесении говорилось, начальник генштаба сухопутной армии генерал-полковник Гальдер рассчитывает на безусловный успех и молниеносную оккупацию немецкими войсками Советского Союза и прежде всего Украины, где по оценке Гальдера успешным операциям будет способствовать хорошее состояние железных и шоссейных дорог. Тот же Гальдер считает легкой задачей также оккупацию Баку и его нефтяных промыслов, которые немцы, якобы, смогут быстро восстановить после разрушения от военных действий. Гальдер считает, что Красной Армии не в состоянии будет оказать надлежащего сопротивления молниеносному наступлению немецких войск, и русские не успеют даже уничтожить запасы. Расчеты полковника Беккера, наоборот, доказывают высокий хозяйственный эффект. который будет полученным результате военных операций против СССР. Одновременно контразведка доносила о все чаще распространяющихся слухах, согласно которым немецкое наступление на Россию начнется еще до захвата Англии. Приводилось высказывание Крипса, который получил такого рода сведения от Дилла и Идона в ходе своей поездки в Турцию. Когда заходила речь в Юго-Восточной Европе, военные отношения на Балканах подтверждали решение немцев отложить наступление на британские острова, чтобы в апреле-майе вместе с Венгрией, Румынией и Болгарией захватить Украину и двинуться в направлении Баку. Один немецкий источник Бухаресты сообщал, что имея в своих руках огромную военную машину, готовую к действиям, Гитлер полон решимости ударить и освободить Европу от сегодняшних врагов. Наш поход на Россию будет военной прогулкой. Этот источник напросил отверг утверждение, что Гитлер избегает войны на два фронта, и нажал смехотворно на мысль о том, что он намеревается следовать принципу дружбы между двумя странами, сказав при этом, что так было раньше, но теперь мы не имеем двух фронтов. Теперь положение изменилось. Англичан мы постепенно сломим авиацией, подводными лодками. А Англия теперь уже не фронт. Сталина проинформировали, кроме того, о том, что ожидаемый удар будет нанесен внезапно, так как немцы хотят захватить инициативу и первыми нанести удар, оккупировав наиболее важные экономические районы СССР и прежде всего Украину. Что касается характера ожидаемого удара, то, согласно информации, поступавшей из штаба военно-воздушных сил, немцы могут в конце апреля, в начале мая нанести воздушный удар. Из Токио советский суперразведчик Зорге спешно доносил, что новый германский военный атташе настроен откровенно враждебно по отношению к России и утверждает, что как только закончится нынешняя война, немцы займутся Советским Союзом. В середине марта тонкая стулька оперативных разведданных превратилась в поток. Это совпало с усилением немецкого военного проникновения на Балканы и подготовкой к операции «Морита» оккупации Греции. Какое это время казалось, что подчеркиваются ожидания Сталина относительно того, что главная угроза исходит с юго-восточной части военных действий. Видимо, Сталин находился под сильным впечатлением происходивших на юге событий, которые, как он полагал, привязывают Виттера к этому региону. В середине марта Москва получила весьма точную оценку наращивания немецких сил на Балканах. В донесении говорилось о том, что процесс идет полным ходом, вызывая серьезные пробки в работе транспорта. Но в разведданных, как правило, сообщалось и об аналогичном наращивании войск на западной границе России. До низеньих прямо говорилось, хотя и без оценки, что на западных границах России сосредоточено примерно 100 дивизий. В середине марта военно-воздушный флот Германии в успешном порядке укреплял свои позиции в восточных регионах, согласно информации, собранной из источников близких к генеральному штабу. Немцами решен вопрос о военном выступлении против Советского Союза весной этого года. Немцы, а рассчитывали при этом, что русские при отступлении не в состоянии будут уничтожить, поджечь еще зеленый хлеб и этим урожаем они смогут воспользоваться. В донесениях из Парижа сообщалось, что пехота перебрасывается на восток, а на смену ей приходит не имеющее опыта войска. Эти действия подтверждались донесениями из Виши о переброске северофранцузии в Румынию и Болгарию пехотных и танковых дивизий, которые ранее предназначались для вторжения в Англию. Сталин Мог также составить себе представление о намерениях немцев не только на основании оперативных сводок, но и по информации, полученной в Бухаресте, согласно которой во время встречи в Вене Антонеску и Еринга обсуждался вопрос о возможном участии Румынии в немецком наступлении на СССР. По данным одного из младших помощников Голикова в начале марта Зорге переслал в Москву фотокопии телеграмм Риббентропа посла Германии в Токио Отто, которые также свидетельствовали о намерениях немцев напасть на Россию во второй половине июня.